Этот мир, где так много еще работы и так мало понятного. Доктор Джонсон. На ощупь. А потом, перед тем, как выпустить кроликов в Силфли, продолжал Кервин, я всегда смотрю, какая погода. Конечно, у каждого офицера есть вестовой, он и отдает приказ спускаться. Он же следит за погодой, но я предпочитаю все проверять сам. В лунные ночи мы не ставим посты близко к норам, и часовым все время приходится следить, чтобы никто не забежал слишком далеко. Если же ночь безлунная или дождливая, мы выпускаем подразделения по очереди, маленькими группами, И у каждой своя охрана. Когда погода совсем никуда, мы просим генерала пропустить выход. — И часто здесь пытаются удрать? — спросил Шишак. Весь день он вместе с Кервилем и Гравелатом вторым офицером, обходил переходы и переполненные норы подразделения. и думал, что никогда в жизни не доводилось ему видеть таких угрюмых, таких подавленных кроликов. Что-то, сдается мне, что с ними не нетрудно управиться. — С большинством? — Конечно же, нет, — сказал Гравелат. Но ведь никогда заранее не знаешь, когда что случится. Вот, например, правый фланг, Всегда у нас был самым послушным. А в один прекрасный день совет направил туда четверых бродяг. Но на следующий вечер Анхус что-то вовремя не сообразил, и бродяги провели его, как крольчонка, и удрали. А для него это конец. Не говоря уже о бедняге Горчаке, погиб на железной дороге. Когда беда грянет, она грянет, как гром. Не спланируешь. Иногда находит что-то вроде безумия. Стукнет кому-то в голову, он и бежит. И если ты его тут же не свалишь, следом бросятся еще трое. Тут есть только одно спасение. Если подразделение вышло в силфли, глаз не испускай. Отдохнешь потом, когда будет время. В конце концов, для того мы и существуем, и мы, и патрули. Теперь о помете, — сказал Кервиль. Чем строже за этим следить, тем лучше. Если генерал заметит помет в поле, он заставит тебя проглотить собственный хвост, а помет зарывать никто не любит. Им, видите ли, хочется поступать в соответствии с природой. Вот ведь маленькие антиобщественные паршивцы. Они просто не понимают, что благо каждого зависит от всех. Лично я каждый день отрежаю трех-четырех рядовых и заставляю рыть в канаве яму для помета. Если хорошенько подумать, всегда найдется, кого наказать. Один наряд выроет ямку, другой заполнит, третий засыплет. От каждого подразделения к канавам ведет специальный ход. Можно пользоваться только им. У канав тоже всегда посты, чтобы кролики возвращались куда положено. А Как вы их проверяете после силфли, спросил Шишак. — Мы же всех знаем, ответил Кервиль. И смотрим, кто спускается. В норы ведут всего два входа, и мы караулим каждый. Дорогу все знают, а я сразу замечу, если кого-нибудь не досчитаюсь. Часовые спускаются вниз последними, и один я Когда твердо уверен, что вернулись все, имею право снимать посты. Потом, конечно, часовые могут выйти, если захотят, но посты возле выходов остаются. Я же еще слежу, чтобы никто не рыл новых нор. Это может разрешить только совет. Людей и лис мы, конечно, боимся, как все. И если кто-то из них подойдет, прячемся в ближайшие укрытия, часовые тоже. Но никому еще не приходило в голову попытаться удрать после сигнала тревоги. Беглеца бы не сразу хватились, но таких, кто бы предпочел побежать навстречу Элилю, я пока не видел. Я просто в восторге, как тщательно вы все продумали, сказал Шишак, думая о том, что отсюда. Его тайное задание кажется еще более безнадежным, чем раньше. Я заступлю на пост, как только позволит. А когда я пойду в патруль? — Возможно, для начала генерал позовет тебя, когда пойдет сам, — сказал Гравелат. Во всяком случае, я с ним ходил. Там побегаешь денек-другой и перестанешь задираться, устанешь. Но должен признать, Тлайли, и здоровый же ты. Тебе довелось хлебнуть лихо, но наверняка это пошло только на пользу. В эту минуту из бокового туннеля выглянул кролик с белым шрамом на горле. Капитан Кервиль, подразделение шейного знака на выходе, сэр, доложил он. «Прекрасный вечер, как по заказу!» «А я уже думаю, когда вы покажетесь», — отозвался Кервиль. «Передай капитану спарцету, что я зову своих». И, повернувшись к стоявшему неподалеку часовому, Кервиль велел выводить всех наверх. «Ты, гравелат, сказал он, — как всегда станешь у дальнего выхода». Отлайли Тлайли посторожит здесь вместе со мной. Во внешнюю охрану выставить пока четверых. А когда все поднимутся, караул удвоить. Двое останутся здесь на всякий случай. Увидимся на обычном месте, под обрывом у большого кремня». Шишек прошел вслед за Кервилем по тоннелю, Куда долетали сверху запахи теплой травы, белого и лугового клевера. Тоннель был тесный и очень душный. Даже в эфрафе все повеселели при мысли о вечере в силфли. Шишаку вспомнилось, как шуршат над ульем буковые ветки. И он вздохнул. Интересно, Как там дела у старика-падуба? И когда я теперь с ним увижусь? Да и с орехом тоже. Ну, этим поганцам будет над чем поломать голову, когда я удеру. Только как же мне тут одиноко и как трудно обманывать. Они подошли к выходу. Кервиль остановил шашака и вышел проверить, что и как. Капитан высунулся наружу и осмотрелся. Вернувшись, он занял место у выхода, а Шишак пристроился рядом. И тут впервые заметил в противоположной стене нишу, похожую на заваленный ход. Там сидели три кролика, двое по краям, смотрели перед собой жестко и твердо. Но внимание шишака привлек средний кролик. Он был темный, почти черный. Но не это поразило нашего смельчака. Кролик был невероятно изуродован. Вместо ушей по бокам свисали бесформенные лохмотья, располосованные сверху донизу, в незаживших рубцах и проплешинах. века на одном глазу почти не открывалось. несмотря на восхитительный прокладный июльский вечер кролик смотрел вяло и равнодушно то и дело мигая он не подымал глаз от земли он сидел совершенно неподвижно потом вдруг наклонил голову и поскреб передней лапой кончик носа шею но как то совершенно безучастно и тотчас уныло вернулся в прежнюю позу. Шишака доброго, впечатлительного пронзили жалость и любопытство. Он подошел поближе. «Ты кто?» — спросил он. «Меня зовут Блековар, сэр», отозвался кролик. Он не поднял глаз и отвечал так безразлично, словно ему приходилось делать это много-много раз. «Ты собирался в Силфли?» — спросил Шишак, а про себя подумал, что наверняка перед ним великий здешний герой, раненый в страшной схватке, а теперь немощный, и ослабевший, и ему за прежние заслуги полагается почетный эскорт. «Нет, сэр», — отвечал кролик. «Почему же?» — удивился Шишак. «Вечер прекрасный». «Я хожу в Силфли в другое время, сэр». «Тогда почему ж ты сидишь здесь?» — спросил Шишак с обычной для него прямотой. «Сейчас в Силфли идет наше подразделение, сэр», — начал было кролик. «Наше подразделение. Они пришли. Я должен». Он замялся и замолчал. «Давай, давай, продолжай». — сказал один из Ауслафы. — Я пришел, чтобы меня видело все подразделение, — сказал кролик тихим ровным голосом. — Я совершил преступление. Я пытался сбежать из Эфрафы, и теперь пусть все видят, как меня наказали. Члены совета были... «Очень милосердны ко мне!» «Члены совета были очень милосердны!» «Члены совета...» «Сэр, я никак не могу запомнить всех слов!» Взмолился он, обернувшись к одному из часовых. «Я действительно их забыл! Кажется, я уже все забыл!» Часовой промолчал. Потрясенный Шишак сидел некоторое время молча. Потом вновь отошел к Кервилю. «Так он должен отвечать каждому», — пояснил Кервиль. Но за полмесяца он здорово поглупел. Этот парень хотел сбежать. Дрема его поймал, привел обратно. А на совете ему порвали уши, и в назидание остальным... «Велели выводить на показ перед вечерней утренней кормежкой. Но, если хочешь знать, по-моему, он долго не протянет. Скоро он уйдет вслед за тем, кто намного чернее его». От беспечного, равнодушного тона Кервеля, от тяжелого, вставшего перед глазами воспоминания, шишака передернуло. Подразделение медленно тянулось наверх, и Шишак провожал глазами кроликов, которые по одному выскакивали в боярышник, заслонив на мгновение на выходе свет. Кервиль явно гордился тем, что знал по имени всех. Он успевал перекинуться словом почти с каждым, и шкуры вон лез, чтобы показать, как ему интересны. все заботы его рядовых. В ответах Шишак не заметил ни тепла, ни симпатии, правда, не понял причины. То ли Кервеля здесь не любили, то ли эта унылая отрывистая манера просто принята у эфравских рядовых. По совету Чернички Шишак старался угадать хоть малейшие признаки возмущения или неудовольства, но понять что то по этим мелькавшим мимо безразличным взглядам было просто невозможно последними вышли три или четыре крольчихи которые болтали между собой Ну что по душе тебе новые друзья нельтильта обратился Кервин к первой когда она поравнялась с ним молоденькая месяца в трех симпатичная Длинноносая крольчиха остановилась и посмотрела прямо ему в глаза. «Скоро ты отдашь Фриту душу?» «Капитан, попомни мои слова», — ответила она. «Как капитан Кровиц. И почему это вы не берете крольчих во внешний патруль?» Она помедленно дожидаясь ответа. Но Кервиль промолчал. Слова охотливость его как ветром сдуло. Что она имела в виду? — спросил Шишак. — Да были. Тут у нас неприятности, — сказал Кервиль. На ближнем фланге несколько крольчик собрались и устроили на Совете скандал. Генерал велел разделить их, и к ним перевели двоих. Я за ними присматриваю. — Они-то ничего, а вот... Нельтиль-то стала дерзить Нахальнич? ты же сам видел. Мне до этого дела нет, она всего-навсего пытается оскорбить гвардейцев. Я бы больше забеспокоился, если бы все наши юные дамы стали вдруг вежливы и послушны. Тогда бы я решил, что они что-то затеяли. И все-таки тлайли. Познакомился бы ты с ними поближе. Может быть, хоть тебе удастся их приструнить? — Ладно, — ответил Шишак. — А, кстати, нельзя ли тут у вас обзавестись подружкой? — Подружкой? — переспросил Кервиль. — Да если тебе нужна подружка, выбирай любую, какая понравится. Вот и все. Мы даром не служим. Я имею в виду офицеров. Приказа никто из крольчих не ослушается. И встать тебе поперек дороги никто не посмеет. Кроме меня или Гравелата, конечно. Но мы-то уж вряд ли поссоримся. В конце концов, крольчих у нас хватает. Понятно, сказал Шишак. Ладно, пойду-ка и я в силфлик. Поболтаюсь с кем-нибудь, осмотрю посты, на травке поваляюсь, если, конечно, у тебя нет ко мне поручений. Да, а как Блэковар? Забудь о нем, — сказал Кервиль. Это не твое дело. Пока подразделение наверху, он будет сидеть здесь, а потом им займется Ауслафа. Шишак побежал в поле, чувствуя на себе угрюмые взгляды кроликов. Он растерялся и чуял недоброе. Как подступиться к опасному заданию? А пора бы уже и начать. Кехар ясно дал понять, что долго ждать не намерен. Шашаку ничего не оставалось, как только попытаться доверить кому-нибудь свою тайну. Но кому? Уж это поселение наверняка кишмя кишит шпионами. И, видимо, лишь генералу известно, кто шпион, а кто нет. А вдруг за ним и сейчас наблюдают. Во-первых, доверять можно собственному чутью, подумал Шишак. Обойду-ка я эту лужайку и посмотрю. «Стоит тут с кем знакомиться или нет?» Но одно я решил твердо. «Если мне и впрямь удастся хоть кого-нибудь вывести отсюда, я непременно возьму с собой этого несчастного коллегу. Тысячи и лилий! Подумать только, заставить так сидеть бедного кролика. Для такого и пули мало». Останавливаясь сорвать травинку, Шишак медленно двигался по залитому лучами вечернего солнца лугу. Через некоторое время он наткнулся на небольшую канавку, точно такую же, в какой они с Серебряным нашли Кехаара. В канавке спиной к Шишаку сидели четыре крольчихи. Он сразу узнал в них тех, что вышли последними. Они, похоже, успели утолить голод и теперь лениво болтали между собой. Шишак заметил, что в основном говорит одна, а трое слушают. Шишак чуть ли не больше всех любил сказки, и теперь ему страшно захотелось услышать что-нибудь новенькое. И когда крольчиха снова заговорила, он тихонечко подошел, к краю канавки. Шишак сразу же понял, что это не сказка, но где-то он слышал нечто подобное. Тот же ритм, те же восторженные, восхищенные слушатели. Где это было? Потом он вспомнил запах морковки, большую пещеру, и возвышающегося над толпой дубравку. Но если дубравки на стихи Шашаку не понравились, то эти сразу западали в душу. Давным давно пел зяблик на высоких ветках терна. Крольчиха вывела на травку малышей. Они играли. Ветер нес весну. Их время пронеслось, как цвет бузинный. И зяблик улетел, и на душе темно, И время наших игр ушло навеки. Давным-давно оранжевый жучок Полз вверх по колоску. Дул ветер. Кролик со своей женой бежали через луг. И нору вырыли под склоном, Ореховым, и зажили счастливо. Теперь жучок замерз, и на душе темно, И суждено одной остаться мне навеки. Мороз, мороз, мороз живет во мне, Мой слух и нюх замерзли на морозе. Весною стриж вернется, закричит, Крольчихи, ройте малышам, я не услышу. Никогда детеныш не оживет в моем замерзшем теле. Во сне моем железной сетью ловит ветер, и ветра не услышу я вовеки. Крольчиха умолкла, и никто из трех ее подруг Не произнес ни слова. Но и по молчанию Шишак понял, что она высказала то, что лежало у всех на душе. Болтая и перекликаясь, пролетела над ними стайка скворцов. В траву, прямо перед носом слушательниц, упал сверху жидкий помет. Но ни одна не шелохнулась, погруженная в печальные мысли. А мысли эти, как ни были они грустны, витали в местах, очень далеких от Эфрафы. У Шашака был жесткий характер. Жесткий, как и его лапы. Чувствительно мне назовешь. Но, как всякий, кому довелось узнать, что такое страх и лишение, он тотчас угадывал чужое горе, и умел его уважать. Шишак привык с первого взгляда оценивать кроликов и решать, кто на что сгодится. Его поразило, насколько молоды и полны сил были сидящие перед ним крольчихи. Когда дикие животные чувствуют, что устали жить, они уходят туда, где никто им не помешает направить оставшиеся свои силы к смерти. Однажды в городке ловушки Шишак ошибся, решив, что Пятик почувствовал эту усталость, потому и стремится уйти. Но с той поры наш герой поумнел. Он видел отчаяние крольчих и прекрасно понимал, в чем дело. понимал он и то что последствия перенаселения в племени всегда в первую очередь сказываются на крольчихах они делаются упрямыми непослушными но если это не помогает крольчихи отправляются в путешествие которое ведет к единственному оставшемуся в их распоряжении выходу и шишак пытался понять далеко ли ушла по печальной этой тропе четверка печальных подруг он спрыгнул вниз неожиданно оторвавшись от тягостных мыслей крольчихи отшатнулись и сердито посмотрели на шишака тебя кажется зовут нельтильта обратился шишак к симпатичной молодой крольчихе На которую обратил внимание еще внизу. А как тебя зовут? Повернулся он к ее соседке. Помолчав, та неохотно ответила: Тета Циннанг, сэр. На кроличьем языке это означает движение листьев. А ударение надо ставить, как во фразе: Нет никогда. а тебя спросил шиша крольчиху который читала стихи она одарила его взглядом полным такой боли такого страдания и укора что он решил повременить и как нибудь в другой раз сообщить что он тайный ее друг и враг Эфрафы, что он сам ненавидит власть которую тут якобы представляет в ответе Нельтильты, Кервилю, звучала ненависть. А тут Шишак столкнулся с таким горем, передать которое нет сил. И, глядя на крольчиху, он вдруг вспомнил рассказ Падуба об огромном желтом Храдада, уничтожившем поле в Сэндлфорде. «Вот и он тогда, наверное, так смотрел», — подумал Шишак. В этот момент крольчика заговорила. «Меня зовут Хизентли, сэр». «Хизентли?» — вскричал потрясенный шишак. «Но тогда это ты?» — он замолчал. Спрашивать, помнит ли она падуба, небезопасно, неважно, помнит она его или забыла. Но, значит, тот самый кролик, который рассказывал Падубу о мучительной жизни в Эфрафе, тоже где-то поблизости. И если Шишак ничего не перепутал, сама Хизентли тоже однажды уже пыталась уйти отсюда. Но, — подумал он, встретившись еще раз с отчаянным ее взглядом, — годится ли она теперь хоть на что-нибудь? — Вы не позволите нам уйти, сэр? — спросила Нельтильта. — Нам, видите ли, неловко в присутствии офицера. Мы потому и уходим подальше. — О, да! Конечно! Как хотите! — забормотал смущенный Шишак. Он остался сидеть на месте, а четыре крольчихи скрылись в траве, и до него донесся голос... Нальтильты, которая явно нарывалась на неприятности. Вот ведь олух. Что ж, видно, не все тут еще вымерло, подумал Шишак и направился в обход постов. Он поболтал с часовыми, стараясь выяснить, в чем заключаются их обязанности. Система охраны была тут на пугающей высоте. от одного часового до другого, всего секунды две ходу, а по сигналу тревоги из нор немедленно выбегут офицеры и гвардейцы резерва. В случае необходимости можно почти мгновенно поставить на ноги всю Ауслафу, отозвать из патруля... капитана и снять с постов дежурных офицеров выгуливающих рядовых так как в эфрафи никогда два подразделения не выходят в силфли одновременно вернуть кроликов по тревоге обратно не составляет никакого труда шишак разговорился с одним из часовых с майораном и тот рассказал ему о неудавшемся бегстве Блэкавара. он притворился будто случайно «Зашел далеко», — рассказывал Майоран. «А потом вдруг как пустится бежать?» Он даже сбил с ног двух часовых, которые попытались его остановить. Насколько я знаю, это первый у нас случай. Блэковар бежал как сумасшедший, но Дрёма уже услышал сигнал, и он просто пробежал напрямик через поле и вышел навстречу. И, конечно, если бы... Блэковар не тронул часовых, ему бы на совете досталось куда меньше. — А тебе-то как живется? — спросил Шишак. — Сейчас неплохо, я ведь в Аусле, — сказал майоран. А если бы мне удалось дослужиться до офицера, жил бы еще лучше. Я уже два раза просился в патруль. Только так ведь и можно себя проявить. Дерусь я и беру след не хуже других. Но от офицера, ясное дело, требуется не только это. Офицеры у нас что надо. Правда ведь? Правда, — с чувством отозвался Шишак. Его поразило, что майор ран явно считал Шишака своим. И в его голосе не слышалось ни зависти, ни недовольства. Шишак уже начинал понимать, что в этом поселении... Никто не скажет больше, чем требуется. Никто не сунет нос ни в свои дела. А может быть, майор майоран решил, что шишака перевели из другого подразделения? Когда стемнело, и кролики уже собирались возвращаться в норы, капитан Кервиль вышел на линию постов, чтобы встретить патруль Дремы. Шишак пристроился рядышком послушать, о чем они говорят. Он догадался, что Дрема ходил к железной дороге, но не нашел там ничего любопытного. — А за дорогу вы когда-нибудь ходите? — спросил он. — Редко, — ответил капитан. — Там, знаешь ли, так сыро, что кролику делать нечего. Так что быть-то я там был, но без задания предпочитаю туда не соваться. В моей обязанности входит приглядывать за окрестностями, не появится ли чего новенького и докладывать совету, доследить, чтобы никто не удрал. Как тот бедолага, блэковар, как он меня укусил, когда падал, вовек не забуду. Когда погода вроде сегодняшней, мы доходим до насыпи, а потом бежим вдоль нее по своей стороне. а иногда идем совсем в другом направлении, Дамбара. амбара. Все дело в задании. Кстати, сегодня я видел генерала, и, по-моему, через день-другой он собирается взять в дозоры тебя. Когда ты устроишься, и пройдет ваша очередь в Силфли утром и вечером. — Да зачем ждать-то так долго? — воскликнул Шишак, постаравшись, чтобы в его голосе Прозвучало как можно больше пыла. Почему не раньше? Когда подразделение выходит в Силфли утром или вечером, для охраны нужна вся аусла. Видишь ли, в это время кролики слишком уж энергичны, и нужно особенное внимание. А вот когда наступает очередь Силфли в Нафрит или Файнле, — Часть Ауслы может уйти в патруль. Но давай прощаться, пора отвезти ребят к Риксу и доложить генералу. Когда все подразделение спустилось под землю и охрана увела Блэковара, Шишак извинился перед Кервилем и Гравелатом и пошел к себе в нору. Несмотря на то, что нор не хватало, В каждом подразделении для часовых отводилось два больших просторных помещения, а у каждого офицера была собственная спальня. Оставшись, наконец, в одиночестве, шишак сел и задумался. Задание казалось просто невыполнимым. Шишак твердо знал, что с помощью Кехара сам он из. Эфрафы удерет, как только пожелает. Но как же, черт возьми, вывести крольчих? Предположим, они с радостью согласятся. Тогда можно попробовать на свой страх и риск отозвать часовых. Но Кервиль заметит это через пару минут. Остается единственная возможность — прорываться днем, подождать, пока Кервиль уснет, и снять с поста часовых у одного из выходов. Шишак задумался. План хорош, без сучка, без задоринки. На ум пришел Блэковар. Наверняка днем он сидит под охраной в специальной норе. Вряд ли кто знает, где именно эта нора. В Эфрафе никто ничего не знает точно. А уж новенькому, конечно, о ней никто не расскажет. Так что от мысли взять Блэковара с собой придется отказаться. С ним любой план провалится. — Чтоб меня блохи заели, если я его брошу! — пробормотал Шишак себе под нос. — Ясное дело, Черничка сказал бы, что я болван. Но я тут сам себе голова. Не могу делать все, что мне нужно. А вдруг из-за этого Блэковара я провалю дело? Ох, Фрид Небесный, ну и задачка! Он думал над этим до тех пор, пока не сообразил, что мысли бегают по одному кругу. Вскоре он уснул. А когда проснулся, сияла луна, прекрасная и спокойная. Шижак решил... взяться за дело с другого конца. Сначала уговорить кого-нибудь из крольчих бежать, а уж потом вместе разрабатывать план. Он спустился вниз и наткнулся на молодого кролика, который предпочел спать в коридоре, а не в переполненной норе. Шишак разбудил его. — Ты знаешь, Хизентли? — спросил он. Конечно, сэр. Строгательной готовностью ответил кролик, простодушно пытаясь выглядеть бодро. Сбегай найди ее и передай, чтобы шла ко мне в нору, сказал шишак. И пусть придет одна. Ты понял? Понял, сэр. Юнец убежал, а шишак вернулся к себе в нору, размышляя, не вызовет ли. Подозрений такой приказ. Потом решил, вряд ли. Из разговора с Кервилем Шишак понял, что офицеры посылают за крольчихами довольно часто. Так что, если кто поинтересуется, Шишак скажет, что просто решил поразвлечься. Он лег и стал ждать Хизентли. Кто-то прошел по темному коридору. медленно остановился у входа и молчал. «Где Хизентли?» — спросил Шишак. «Это я». «Мне нужно с тобой поговорить», — сказал Шишак. «Вы офицер подразделения, сэр. Слушаю вас». «Правда, вы совершили ошибку?» «Нет», — ответил Шишак. «Нет никакой ошибки». и не нужно бояться. Входи и садись поближе. Хизентли повиновалась. Шишак услышал, как колотится ее сердце. Она вся напряглась, глаза ее были закрыты, а когти вонзились в пол. «Хизентли», — прошептал Шишак в самое ухо, — «слушай меня внимательно». «Помнишь, много дней назад вечером в Эфрафу пришли четверо кроликов. У одного была очень светлая шкурка, а у другого на передней лапе шрам от крысиного укуса. А ты разговаривала со старшим. Его звали Падуб. Я знаю, что он тебе сказал». Она в ужасе повернулась к Шишаку. Откуда ты это узнал? Неважно. Слушай. И Шишак принялся рассказывать о пятике и орехи, о гибели Стендалфордского городка, о путешествии к Отершипскому холму. Хизентли слушала, затаив дыхание. А знаешь ли ты? продолжал Шишак. Знаешь ли ты, что произошло с кроликами? которые рассказывали тебе про погибший городок, про то, как пришли в Эфрафу просить себе жен. В ответ Хизентли еле выдохнула на ухо Шишаку. «Я знаю только то, что нам сказали. Они бежали на следующий вечер, и тогда погиб капитан Горчак. А еще кого-нибудь посылали за ними?» Я спрашиваю про следующий день. Анху заарестовали. Горчак погиб, так что некому было. Беглецы вернулись домой. Один из них и сейчас недалеко отсюда. Вместе с Орехом, Пятиком и другими. Все они умные, хитрые. Они ждут, чтобы я вывел из Эфрафы крольчих. Сколько уговорю. Завтра утром я смогу переслать им весточку. «Как? С птицей, если все будет в порядке?» И Шишак рассказал ей о Кихаре. Когда он замолчал, Хизентли не произнесла ни слова, и Шишак никак не мог понять, то ли крольчиха обдумывает его предложение, то ли просто не верит. Может, она приняла его за шпиона и боится ловушки? А может, хочет лишь одного, чтобы Шишак оставил ее в покое? Наконец он сказал, — Ты веришь мне? — Да, верю. — А вдруг я шпион совета? — Нет, ты не шпион, я это знаю. — Откуда? — Ты вспомнил о кролике, который назвал Эфрафу страшным местом. Но он не один здесь такой. и я тоже так говорила. Теперь, правда, редко мое сердце уже замерзло. Но ты поможешь мне уговорить своих подруг? Нам ты нужна, а Эфрафи нет. И вновь она не ответила. Шишак услышал, как рядом прополз червяк, а наверху в траве пробежала какая-то мелкая зверюшка. Шишак знал, как важно Сейчас не торопить, Хизентли, и спокойно ждал. Наконец она заговорила так тихо, что каждое слово слетало, как выдох. Из эфрафы можно сбежать. Это очень опасно, но можно. Я не знаю, что дальше. Ночью страшно, и все непонятно. А потом люди, люди, и все эти их. Храдада, собака, веревка, похожая на сухую ветку. Кролик. Нет, это невозможно. Кролик едет на Храдада. Ух, кажется, я поглупела. Летние сказки для малышей. когда ты я умела видеть. Это как будто смотришь на деревья за полем, под дождем. Тебе бы встретиться с моим другом. — сказал Шишак. — Он вроде тебя. Я ему верю. Да и тебе тоже. И если ты говоришь, что удрать все-таки можно, значит, можно. Но я спрашиваю, приведешь ли ты еще кого-нибудь? И, вновь помолчав, Хизентли сказала, — Я растеряла храбрость и мужество. Я боюсь тебя подвести. Послушай, С чего это ты так раскисла? Разве не ты привела крольчих на совет? Вместе с Тетатинанг. Что с остальными, не знаю. Тогда мы все жили на правом фланге. У меня до сих пор есть знак. Хоть здесь и поставили новый. Блэковар. Ты ведь видел Блэковара? Конечно. Он тоже наш, он был нашим другом, подбадривал нас. Через день или два после нашей неудачи с советом он пытался бежать, но его поймали. Ты же видел, что они с ним сделали. Это случилось в тот самый день, когда пришли твои друзья. Но им удалось удрать на следующую же ночь. Генерал тогда дал слово, что они последние. А нас подлое Отправили в разные подразделения. Не знаю, почему нас выслали вместе с Тета-Тинанг. Может, они разучились думать? В этом вся Эфрафа. Был приказ разослать подвое. Они выполнили приказ. И неважно, кого с кем. Но теперь я стала бояться. Совет знает все. Но ведь я-то здесь. вставил шишак. Совет очень умный. В таком случае ему придется пошевелить мозгами. Наши кролики куда умнее, поверь мне. Просто Аусла Эль Ахрайраха не дать не взять. Но скажи мне, Нельтильта -то тоже была с вами, когда вы ходили на совет? Нет, она родилась здесь. Она храбрая. но, понимаешь, слишком уж молодая и глупая. Ей хочется, чтобы все знали, что она дружит с теми, кто недоволен порядком. Она просто не понимает, что делает, и что такое совет. Для нее все это игра, подразнить офицеров и прочие глупости. Но когда-нибудь она переступит грань и накличит на нас беду. Тайну ей доверять нельзя ни в коем случае. Сколько крольчих может согласиться бежать отсюда? Храйр. Видишь ли, недовольных сколько угодно. Но знаешь, Тлайли, им нельзя ничего говорить до самого побега. Не только Нель Всем. Никто не умеет хранить тайны, а шпионов хватает. Мы с тобой вдвоем придумаем план. а скажем только те И когда придет время, мы приведем крольчих. Шишак понял, что совершенно неожиданно он нашел друга, именно такого друга, который нужен ему больше всего на свете, сильного, умного. Хизентли ничего не упустит и снимет часть ноши с его плеч. «Значит, ты подготовишь крольчих», — сказал он. «И если тебе это удастся, я вас выведу». «Когда?» «Лучше всего на закате. Тянуть не стоит. Нас встретит орех с остальными. А уж они-то отобьются от любого патруля. Даже генералу такое не снилось». Хизентли снова промолчала. А Шишак с восхищением подумал, — что она сейчас обдумывает его слова, учитывая все случайности. «Но может ли птица драться?» — наконец спросила она. «Как он остановит их всех?» «Это будет большой побег, Тлайли, и нельзя допустить ошибки. Генерал сам пустится в погоню и возьмет с собой лучших офицеров. Мы не можем бежать вечно». они не собьются со следа и когда-нибудь нас настигнут? Говорят тебе наши намного умней. Не знаю, смогу ли я объяснить тебе, что мы придумали. Ты когда-нибудь видела реку? Что такое река? Вот тебе и раз. Я не знаю, как объяснить, но, поверь, бежать недалеко. И если Аусла нас догонит, мы уйдем, У них из под носа. Я об этом только и думаю. Она не ответила, и Шишак добавил: "Ты должна верить мне, Хизентли. Клянусь жизнью, мы уйдем от них. Я не обманываю. Если ты ошибся, счастливы будут те, кто умрет сразу. Никто не умрет. Мои друзья придумали такую хитрость, которой гордился бы сам." «Эли о «Если бежать на закате, — сказала Хизентли, — то надо делать это завтра или послезавтра. Через два дня закончится наше время вечерних силфли. Ты знаешь об этом?» «Да, слышал. Но лучше завтра. Чего тянуть?» «Остается, правда, еще кое-что. Нужно забрать с собой Блэковара». Блэковара? Как? Его стережет Ауслафа. Да, я знаю, риск большой, но мы не можем его бросить. Вот что я решил. Завтра во время Силфли ты и Тетатинанг соберете вокруг себя всех, кто согласился бежать. А я повидаюсь с Кехаром неподалеку отсюда, на лугу, и скажу, чтобы он едва увидит как я возвращаюсь к норам, напал на часовых. Я как раз подоспею и справлюсь с обоими. Мы застанем их врасплох и удерем вместе с Блэковаром. Начнется суматоха, в суматохе и двинемся отсюда. Птица отгонит всякого, кто увяжется за нами. Запомни, бежать нужно только до большой арки под железной дорогой. Там нас будут ждать. Вам нужно будет просто не отставать, а я покажу дорогу. Капитан Дрема выскочит по тревоге. «Надеюсь, что так оно и будет», — ответил Шишак. «Мне бы именно этого и хотелось». «А вдруг Блэковар не побежит? Его-то ты тоже застанешь врасплох?» «Его можно предупредить?» «Нет, он всегда под охраной. А в Силфли ходит отдельно. И сколько он будет так жить? Когда его покажут всем подразделениям, совет убьет его. Так думают все. Вот значит как. Что ж, я без него не уйду. Ты очень храбрый, Тлайли. Но так ли ты умен? Завтра от тебя будет зависеть жизнь очень многих. «Тебе не понравился мой план?» «Не в этом дело. Я всего лишь крольчиха, которая не видела ничего, кроме эфрафы. Но вдруг случится что-нибудь неожиданное?» «Риск есть риск. Разве тебе не хочется выбраться отсюда и поселиться у нас на высоких холмах? Подумай об этом». «Тлайли, а мы сможем сами выбирать себе мужа? Нару?» и расти детенышей, конечно, и рассказывать в улье сказки, и бегать в Силфли, когда захочешь. Там чудесная жизнь, клянусь. Я иду. Я ничего не боюсь. — И повезло же мне, что ты оказалась именно здесь, — сказал Шишак. Я чуть с ума не сошел. пытаясь сообразить, что же делать, пока не встретил тебя. Тлайли, сейчас я пойду вниз. Кто-нибудь может поинтересоваться, зачем ты за мной посылал. В подруге я не гожусь. Но если я уйду сейчас же, мы можем сказать, что ты ошибся и очень разочарован. Не забудь. Не забуду. Да, тебе пора. И подготовь всех к завтрашнему вечеру. а я не подведу». Оставшись один, Шишак почувствовал, как отчаянно он устал, как измучен своим одиночеством. Он старался думать о том, что друзья совсем рядом, и что он, Шишак, увидит их меньше, чем через день. Но он знал, что между ним и орехом вся Эфрафа, то и дело его одолевал страх и дурные предчувствия. Наконец он забылся и во сне увидел капитана-дрему, превратившегося в поморника, который летел над рекой и кричал так, что от крика шишак проснулся. Потом вновь задремал и на этот раз увидел Кервеля. Тот вел на блестящем проволочном поводке несчастного Блэковара. А над всем огромная, словно лошадь в поле, нависала гигантская тень генерала. Ему было известно все, что творится в любом укромном местечке. И, наконец, совершенно обессилев от бесконечной тревоги, Шишак в своей отдельной норе провалился в глубокий сон, где его не мог настичь даже страх.